Что такое невербальная коммуникация? Невербальная коммуникация, которую часто называют невербальным поведением или языком тела, это способ передачи информации, такой же, как разговорная речь, с помощью неречевых средств, таких как выражение лица, жесты, прикосновения, телодвижения, позы, декоративные детали, одежда, украшения, прическа, татуировки и даже тон, тембр и громкость голоса, но не значение произнесенных слов. С помощью средств невербального поведения обычно передаётся от 60 до 65% всей информации при межличностном общении. А для общения во время секса никаких других средств часто вообще не требуется. Кроме того, средства невербальной коммуникации могут раскрыть истинные мысли, чувства и намерения людей. Самые выразительные элементы невербального поведения называют эмблемами. Они позволяют безошибочно определить истинное душевное состояние человека. Не моргнул глазом, не сел в тюрьму. Блокировка глаз. Это одно из видов защитного невербального поведения, которое может использоваться, когда мы чувствуем угрозу и нам не нравится то, что мы видим. Пришуривать глаза, как в описании выше случае с моими бывшими одноклассниками, опускать веки или прикрывать глаза ладонью – все эти действия вызваны желанием избавить мозг от необходимости видеть нежелательные образы и выразить свое неуважение к другим людям. Когда я работал следователем, наблюдение за блокировкой глаз помогло мне раскрыть дело о поджоге гостиницы в пуэрто -Рико жертвами которого стали 97 человек. Под подозрение сразу же попал один из охранников отеля, потому что эпицентр пожара находился в веренном ему участке. Убедиться в его полной невинности мы смогли, задавая ему специфические вопросы о том, где он находился перед началом и во время пожара, а также о том, виновен он в поджоге или нет. После каждого вопроса я пытался отыскать на его лице какие-либо признаки блокировки глаз. Такая блокировка имела место лишь тогда, когда его спрашивали, где он находился в момент начала пожара. Как ни странно, на вопрос «это вы устроили поджог?» судя по всему, не вызывало у него никакой тревоги. Допрос продолжили самые опытные следователи, и в конце концов он признался, что покинул свой пост, чтобы навестить подружку, которая тоже работала в той гостинице. К несчастью, во время его отсутствия поджигатели проникли в ту самую часть здания, которую он должен был охранять, и совершили свое черное дело. В данном случае поведение глаз охранника заставило нас заняться отработкой другой версии, которая оказалась верной и привела к раскрытию дела. В концов, трое поджигателей, виновных в этом трагическом событии, были арестованы и понесли наказание за преступление, а охранник, чья халатность помогла злоумышленникам совершить преступление, осужден не был. Действия говорят громче слов. Понятным примером того, как язык тела может оказаться более правдимым, чем обычная речь, стало для меня дело об изнасиловании молодой женщины в индейской резервации Паркер в Аризоне. К нам для допроса привезли одного из подозреваемых. Его слова звучали убедительно, а объяснение выглядело правдоподобным. В частности, он заявлял, что не видел жертву и что вечером, возвращаясь со своего участка, прошел мимо хлопкового поля, повернул налево и направился прямо домой. В то время, как мои коллеги записывали показания подозреваемого, я не спускал с его глаз и увидел, как в тот момент, когда он сказал, что повернул налево к дому, его рука сделала движение в правую сторону, то есть в том направлении, где произошло изнасилование. Если бы я не наблюдал за ним так внимательно, то мог бы не заметить противоречия между словами «я повернул налево» и поведением «рука указала вправо». Но поскольку это движение от меня не ускользнуло, я заподозрил, что он лжет. Выждав какое-то время, я заставил его повторить всю историю еще несколько раз, и в конце концов он сознался в совершении преступления. Так как люди не всегда осознают что используют средства невербальной коммуникации, язык тела часто оказывается более правдивым, чем произносимые слова, которые сознательно подбираются для получения нужных для говорящего результатов. Каждый раз, когда наблюдение за невербальным поведением помогает вам понять чувства, намерения, поступки человека – или позволяют убедиться в неискренности его слов, это значит, что успешно расшифровали и приняли к сведению посланные им безмолвные сообщения.